Глава вторая. «Эй, Фомина!» Зоя Ивановна трогает меня за руку, пока пациентов грузят в лифт. «Ты чего, Поплохело? Может, валерьяночки или коньячку за первый день? Тут без этого никак». «Что?» Вздрагиваю, снова возвращаясь в коридор госпиталя. «Нет, я... Ты будто привидение увидела. Третий раненый. Мой брат. Что?» Начальница разворачивает меня к себе лицом и смотрит в глаза. Ищет признаки аффекта. «Мы давно не виделись». «Так беги к нему! Палыч пропустит!» Внутри бьет пульс, и я срываюсь на бег. Лифт только захлопнул двери, но ничего, и пешком домчу по ступеням. Уже на четвертом этаже меня догоняет Лиза. «Яна, стой! Подожди!» Подруга хватает меня за руку, когда я уже подбегаю к дверям смотровой, куда вкатили каталки. «Что?» Расфокусированно смотрю на подругу. «Мне надо туда. Брат, у тебя разве...» «Сводный». «Сводный?» Красивые брови Копыловой взлетают вверх. «Это тот, который...» «Да, это он». Выдергиваю руку и иду внутрь. «Конечно, я и рассказывала про Алексея. Не сразу и не все. Но рассказывала. Потому что именно Лиза вытащила меня из той беспросветной ямы, в которой я тонула, когда Шевцов ушел в армию. Когда загибалась по ночам, рыдая в подушку в общаге. Когда почти перестала есть, потому что мама сказала, что Алексей подписал контракт на три года в миротворческие миссии. И даже Виктор не смог уговорить его вернуться. Если бы не Лиза тогда, я бы не вытянула учёбу даже до первой сессии. В большой и ослепительно белой смотровой над раненым орудуют две медсестры и врач. Шевцов Алексей Викторович, гвардии сержант, контузия головы, осколочные ранения левого глаза. Медсестра зачитывает врачу данные сопроводительной карты, а мне каждое слово бьет на батом. Помина, хотите присоединиться? С каких это пор психиатры у нас интересуются первичкой? За маской не трудно угадать ухмылку врача. Это то, о чем предупреждала Зоя Ивановна. «Это мой брат», — повторяю в который раз и подхожу ближе. «Маску надень», — медсестра толкает меня локтем, кивая подбородком в сторону коробки с одноразовыми масками. Я делаю, как она говорит, и снова подхожу. Он жив, дышит, без сознания и под наркозом. Медсестры срезают нательное белье, оголяя торс, подключают капельницы. На первый взгляд мне кажется... что вся его грудь испещрена ссадинами и кровоподтёками, но это оказываются узоры татуировок. Врач ощупывает голову, пытаясь оценить степень повреждений, проверяет реакцию зрачка незабинтованного глаза. Когда начинает срезать повязку с левого глаза, меня пробирает дрожь. «Вон!» — с абсолютным спокойствием говорит хирург, не отвлекаясь. «Степан Павлович!» — заламываю пальцы. Я сказал, пошла вон. Тем же тоном. «Копылова, сопроводи, а потом возвращайся. Тебе, как офтальмологу, будет полезно». Я не спорю и позволяю Лизе вывести меня. Она вытаскивает в коридор и толкает спиной к стене. «Слышишь, бестолковая, Палочь тебя теперь на пушечный выстрел не подпустит к твоему братцу. А ну, возьми себя в руки. Родителям позвони пока». «Бестолковая». В памяти током бьет обидное прозвище, которое дал мне Алексей. «Бестолочь». Она самая. «Ведь и правда нужно позвонить Виктору». Я набираю номер отчима, сжимая холодными руками телефон. Он отвечает после третьего звонка. «Привет, малявка. Неужели вспомнила обо мне?» Слышу улыбку в его голосе. «Дядь Вить». Голос не слушается. «Так». Отчим настораживается. Не предложили договор, что ли? Предложили. Тогда в чем дело? Шуточные нотки полностью исчезают из голоса Отчима. Тут Лёша. Наконец набираюсь смелости произнести имя Шевцова вслух. В госпитале. Он ранен. В ответ устанавливается оглушающая тишина. Я только что сказала отцу, что его единственный сын ранен во время выполнения миротворческой миссии. Подробнее. Слышу глухой голос в раз постаревшего мужчины. «Яна, не молчи!» «Пока не знаю. У него контузия в голову, осколочная глаза. Сейчас без сознания готовят к операции. Отчет достойный врача. Чего уж тут сказать. Ни эмоций, ни сочувствия. Спасительная корка льда на сердце». «Выезжаю». Виктор отключается, а я на автомате засовываю телефон в карман. «Мне нужен кофе». и погорячее. Минут через двадцать ко мне в ординаторскую приходит Лиза. Зоя Ивановна напоила меня кофе и ушла домой. «Ты как?» Подруга садится рядом на диван и отбирает пустую кружку, которую я до сих пор держу в руках. «Что сказал Палыч?» «Сказал, что все с твоим братом будет нормально. Жить будет. А глаз?» «Тут пока не ясно». Попытаются спасти, но ты же и сама понимаешь. Угу. Родителям звонила. Должны уже подъехать. Виктор с матерью приезжает в течение часа. Мама настороженно смотрит на меня, а у отчима заострились морщины на лице. Операция в процессе, и мы ждем в коридоре. Чувствую себя каменным изваянием. Ни эмоций, ни реакции. Я испугалась того шквала ощущений, когда увидела Алексея и просто заперла их на амбарный замок. Но я же психиатр, и сама понимаю, что они скоро начнут просачиваться, а потом снесут к чертям хлипкие двери моего самообладания. Операция идет больше четырех часов, и когда усталый Палыч выходит к нам, я даже сдвинуться не могу. Они с Виктором отходят в сторону и тихо разговаривают, Вижу облегчение на лице отчима. «И она...» — мама трогает меня за руку. «Мы отвезем тебя домой. У меня сегодня ночное дежурство. Зачем-то вру. Не хочу уезжать из больницы». «Уверена, заведующая тебя отпустит. Мам, я раздражаюсь. Сегодня мой первый день. Я не стану отпрашиваться». Среди других чувств появление Шевцова всколыхнуло и старую обиду на мать. Я не знаю, что тогда между ними произошло, но именно после разговора с ней он вдруг принял неожиданное решение уехать. Не знаю, как она на него повлияла. Из-за меня ли, или по каким-то другим соображениям, но я не сразу смогла простить ее. Вряд ли бы у нас с Шевцовым что-то вышло после всего. Но это было бы наше решение. И ничье больше. Со временем обида растаяла, но сейчас всколыхнулась, как снежная пыль, поднятая ветром. Спустя какое-то время Виктор и мама уезжают. Их все равно не впустят в интенсивную терапию ближайшие сутки. Меня Петрович отправляет спать под угрозой инъекции снотворного. Утром ближе к пяти утра я просыпаюсь от прикосновения к плечу. Медсестра из хирургии тихонько трясет меня. — Иоанна Николаевна, Степан Петрович позволил вам побыть с братом. Я резко сажусь на диване, пытаясь разогнать морок сна. — Как он? — Голос это сна еще не слушается. — Стабилен. Из наркоза вышел гладко, потом дали снотворное. Думаю, скоро проснется. Спасибо. Медсестра уходит, а я подхожу к зеркалу. В ординаторской больше никого нет. Дежурный, наверное, ушел на другой этаж. Сестры заняты, на улице уже рассвело. Смотрю на свой помятый халат и растрёпанные волосы. На лице отпечатались складки. Красотка, что говорить. Уже выходя в коридор, я вдруг запинаюсь, задумываюсь. Одно дело волноваться за сводного брата, пока он на операционном столе. Другое же — встретиться с ним уже лицом к лицу. Что я ему скажу? Как он отреагирует? «Готова ли я к этой встрече?» Жимаю кулаки, уже почти передумав, но потом решаюсь. Не прятаться же мне всю жизнь от него. Прошло шесть лет. Может, мы просто поздороваемся, как старые знакомые, и все? Тогда мы были подростками и делали глупости. Теперь же все иначе. Наши родители женаты, и встречи все равно не избежать. А раны... Раны давно затянулись и присыпались пеплом сгоревшей первой любви. Глупой и ненастоящей. Шевцов в индивидуальной палате, все еще спит. Я присаживаюсь в кресло у койки и рассматриваю его. Алексей очень изменился. Он уже в одиннадцатом классе выглядел взрослым мужчиной. Что же говорить теперь? Как говорят, косая сажень в плечах, здорово раздался. Бугры, выпирающих раскачанных мышц. От самых запястий и до простыни, прикрывающей середину груди, видны разбросанные татуировки. Я замечаю ту, с которой уже знакома. Чёрный дракон на плече. Чувствую неприятную горечь воспоминаний, подкатывающих к горлу. Лицо тоже изменилось. Даже сейчас, спящий и изнеможденный, Лекс выглядит опасно. Складка между бровей и пробившаяся тёмная щетина, что стала значительно гуще. Всё рассмотрела Бестолочь. Дергаюсь от неожиданности. Господи, неужели я думала, что шесть лет могли его изменить? Начать с оскорбления — это так его. «Классный халатик. Сегодня в тему». Его голос еще хрипит, Но интонация бьет, заставляя снова почувствовать себя маленькой испуганной девочкой в чужом доме. «Привет, Лёша». Выдавливаю из себя, выпрямляя спину. И тут вдруг его взгляд меняется. Шевцов прищуривается и тянется рукой, опутанной трубками. Слегка касается пальцем моего колена, а потом потрясенно выдыхает. «Ты настоящая!»